Долго стоял Всеслав, не сходя с места. Ни на одну минуту взоры его не покидали уходящего торопа. Когда он, спустясь с горы, стал пробираться по болоту, Всеслав удвоил внимание, наблюдал за всеми его движениями, замечал все обходы, следовал за ним по излучистым тропам и как будто бы затверживал наизусть все шаги его. Пройдя благополучно через опасную трясину, Тороп приостановился на минуту, чтобы отдохнуть, и, увидев Всеслава, закричал ему. «Эй, боярин, что ж ты все стоишь на виду? Если ты не сойдешь вниз, так я назад вернусь». Всеслав махнул ему в знак согласия рукою и, вздохнув от глубины сердца, исполненного страха и надежды, спустился опять по крутой каменной лестнице в свой подземный покой. мы оставим на время всеслава одного с его сладостными воспоминаниями, нетерпеливым ожиданием и хотя слабую, но утешительную надеждую, что при помощи торопа ему удастся, может быть, и в этой жизни увидеться еще раз со своей невестой. Около часу ш ё л тороп дремучим лесом, распевая то веселые, то заунывные песенки, пройдя мимо урочища, известного под названием Желан, он стал п о д н и м а т ь с я на гору Щековицу. И когда поравнялся с открытым местом, на котором и поныне еще показывают могилу Олега, то увидел идущих к нему навстречу человек десять воинов, впереди которых гордо выступал старый наш знакомец Фрилав. — Постойте, молодцы, — сказал варяг, обращаясь к своей команде. Спросим-те у этого прохожего. «Эй ты, с е р о к о ф т а н н и к Продолжал он, махнув Торопу. «Поди сюда!» Тороп подошел к воинам. «Шапку долой, болван!» Закричал грозным голосом Фрилав. «Иль не видишь, с кем говоришь?» «Э, да это ты, пивун!» «Я, ваша милость!» Отвечал Тороп с низким поклоном. «Подобру ли по здорову, господин в и т я с ь Что так рано? Куда держишь путь дороженьку?» Это не твое дело. А скажи-ка лучше мне, ты зачем так рано шатаешься по лесу? Заходил к знакомому дровосеку. Так у тебя есть и знакомые в этом лесу. Чего же лучше, братцы? Продолжал Фрилав, относясь к воинам. Вот нам и проводник. Он верно все тропинки наизусть знает. Ну-ка, Голован, поворачивай назад. Да смотри, выводи нас по всему лесу, А чтоб не скучно было ходить, так рассказывай нам сказки. «Пожалуй, добрый молодец, рады веселить вашу милость», сказал Тороп, почесывая в голове. «Да вот что, мне теперь некогда. Меня дожидаются в другом месте. Пускай себе дожидаются. И если не приду, так стану бронить. Добро, побронят да перестанут». «Ну, право, господин Витязь, некогда. Ей же ей некогда». и рад бы потешить твою милость. Да вот те перун! Ах ты, дурацкая образина! Смотри, пожалуй, еще спорить. Ну-ну, ступай. А не то знаешь, как ваши братья ноги-то подымают. Не гневайся, господин Фрилав, сказал с покорным видом тороп. Изволь, пойду. Я ведь люблю знаться с людьми ратными. Вы народ веселый, и сами любите выпить, и другим поднести. «Ну, куда же вам надобно?» «Ступай теперь прямо, да смотри, не заведи нас в какое-нибудь болото. Вперед, ребята!» «Дозволь спросить», — сказал Тароп, пройдя несколько времени молча подле Фрилафа. «Что это вам вздумалось бродить по лесу? Или кого ищете?» «Знавал ли ты все слава? Ну вот того, что был княжеским отроком? Как не знать?» Да разве уж он не служит при государе великом князе? Так ты ничего не знаешь? Нет, ничего. Наделал он дел. Я всегда говорил, что в этом мальчишке проку не будет. Да что он сделал? Так, ничего. Убил десятника з в е н и с л а в а да чуть самому вышате шею не свернул. Вышате! Любимому сановнику великого князя. Шутка? Какая шутка? Ах, он разбойник! Отдан срогий т приказ во что бы то ни стало найти его живого или мертвого. Мне велено с этими молодцами обшарить здешний лес, и если мы его соследим, и он задумает барахтаться, так тут ему и конец. Ведь Ингелотов меч шутить не любит, — прибавил в а р я к ударив с гордым видом по рукоятке своего меча.